174. Апрель 10. Завещана беспредельность. Пропуск. Это навершие знамени. С ним пойдешь в жизнь на всех планах бытия. Счастье — основание жизни, а радость — закон. Звучит красотой у радости. Радость — воскресения духа, высшая радость, доступная человеку. Радость звучит в мирах и в сердце, открытом для пространственной жизни. Радость свинет жизни. Радостью созидаются миры. Радость — это песня творческого труда. Радость — это спутник любви и победы над собою. Утверждается эта радость, и ею наполняется сердце, освобожденное от оков материи и земли радостью преодолеваются все трудности препятствия испытания и радостью завершается путь земной эволюции радость это будущая форма бытия человеческого духа мой сад наполнен звучанием радости в нем она звучит и поет чаша радости испивается на последней ступени и все земные страдания и горе Лишь часть, лишь противоположный полюс, лишь отзвук противоположного полюса жизни — радости. Если здесь, на земле, в чистилище жизни, плач и скрежет зубовный, то там, в огненном мире, радость. Так радость есть прообраз и предвосхищение мира высшего, прикасание к сущности жизни огненного мира. Радостью, счастью грядущего преображения жизни и человека. Закончим.